Борьба за освобождение Божественное око – это способность, которая позволяет видеть недоступное физическому зрению. В случае Жану Рудхи его внутреннему взору открывалось тысяча мировых систем. Эта сверхспособность, которая более подробно будет рассмотрена ниже, является мирской способностью. Лукья, её обретение не таждественно достижению истинного знания. Анурудха развил божественное зрение до того, как стать архатом, и чтобы покорить духовные вершины, ему предстояло преодолеть ещё множество внутренних препятствий. В каноне приводятся три рассказа о его духовной борьбе. Однажды, когда достопочтенный Анурудха жил в восточной бамбуковой роще с двумя друзьями, двоюродным братом Нандией и царевичем Кимбилой из племени Шакиев, Будда навестил их и спросил, как продвигается их практика. Надо сказать, что Нандия и Кимбила принадлежат два стиха: те рагатхе двадцать пятый и сто восемнадцатый. А также смотри Ангутары Никаю, пять двести один, шесть сорок, семь пятьдесят шесть и Саньютары Никаю, пятьдесят четыре десять. Итак, Будда навестил их и спросил, как продвигается их практика. Тогда Анурудха рассказал ему о трудности, с которой столкнулся во время погружения в медитацию очень высокого уровня. Внутренним зрением он видел свет, сияние и возвышенные образы. Внутренний свет, Убасса-санья. Это внутреннее видение света, которое наступает перед обретением полной концентрации. Паре Камобаса, созерцание форм, рупанам дасана это восприятие форм с помощью божественного зрения. Но эти свет и видения быстро исчезали, и он не понимал, в чём причина. Будда сказал, что сам столкнулся с подобной проблемой, когда только шёл по пути к просветлению. Тогда он понял, чтобы пережить эти тонкие состояния во всей полноте и добиться устойчивости в их восприятии, нужно освободиться от 11 несовершенств у Пакилеса. Первое несовершенство сомнение в реальности такого рода явлений и значимости опыта внутреннего света, который легко можно принять за обман чувств. Второе невнимательность. Практик не концентрирует всё своё внимание на внутреннем свете, пренебрегает им и считает его малозначительным и ничем не примечательным. Третье несовершенство, апатия и сонливость. Четвёртое тревога и страх. которые возникают, когда из подсознания всплывают пугающие образы или мысли. Когда эти изъяны устранены, может возникнуть радостная возбуждённость, будоражащее тело и ум. Бурная радость обычная реакция на любой успех, Когда она исчерпывается, ей на смену приходит эмоциональное истощение, которое влечёт за собой инертность, тяжёлую пассивность ума. Чтобы преодолеть её, нужно приложить очень большие усилия, высвобождающие порой чрезмерное количество энергии. Осознав исбуд дек энергии, практикующий может расслабиться и снова стать вялым. Тогда, если осознанность ослабеет, может возникнуть сильная тоска по объектам желаний в мире людей или в мире богов, в зависимости от того, на чём был сосредоточен усилившийся внутренний свет. Это жажда направиться знания к большому числу объектов и в результате породит ещё один изъян разнообразие впечатлений, связанных с миром людей или миром богов. Присытившись многообразием форм, практик, выбирает одну из них, притягательную или отталкивающую, и созерцает её. Сильное сосредоточение на избранном объекте ведёт к единству несовершенству чрезмерной медитации на формах. Так, обращаясь к Анурудхе и двум его товарищам, Будда ярко, исходя из своего опыта, описал 11 изъянов медитации, которые могут проявиться во время созерцания чистых форм. и объяснил, как избавиться от них. Смотри, Маддхиманикая 128. Однажды, когда Анурудха овладел дьянами ещё лучше и развил медитативное восприятие тонких форм, он навестил достопочтенного Сарипутта и сказал: "Друг Сариптта, с своим божественным зрением, очищенным, превосходящим человеческие возможности, я вижу тысячу мировых систем. Моя энергия сильна и неистощима. Осознанность неусыпна и устойчива. Тело спокойно и невозмутимо. Ум сосредоточен и однонаправлен. И всё же моё сознание не свободно от изъянов и продолжает цепляться за явления. Сарипута ответил ему: "Друг Анурудха, думать так о божественном зрении это чи славия. Думать так о сильной энергии, неусыпной осознанности, безмятежном теле и сосредоточенном уме это возбуждение". думать о том, что ум не свободен от изъянов это беспокойство. Воистину, будет хорошо, если ты оставишь эти три состояния ума и, не обращая на них никакого внимания, устремишься к элементу бессмертия, к нирване. Получив такой совет, Анурудха снова отправился в уединение, где со всей серьезностью принялся разрушать эти три ментальных препятствия. Смотри Ангутара Никая 3.128 Какое-то время спустя, когда Анурудха жил во владениях народа Четия в восточной бамбуковой роще, В результате глубоких размышлений он понял, что поистине великий человек должен взращивать в себе семь мыслей. Маха Пуриса Витака Дамма для тех, у кого мало желаний, а не для тех, у кого их много. Дамма для тех, кто удовлетворен, а не для тех, кто недоволен. Дамма — это не для тех, у кого мало желаний, а не для тех, у кого их много. для тех, кто склонен к уединению, а не для тех, кто любит компанию. Дома для энергичных, а не для ленивых. Дома для тех, кто осознан, а не для тех, кто в замешательстве. Дома для тех, кто сосредоточен, а не для тех, чей ум блуждает. Дома для мудрых а не для глупых. Когда Будда прочел мысли Анурудхи, он явился перед ним в ментальном теле «Манумая Кая» и похвалил его. «Хорошо, Анурудха, хорошо. Ты правильно понял семь мыслей великого человека. Подумай теперь и над восьмой. Дамма и Дамма, Для тех, кто любит собранность, для тех, кто получает удовольствие от собранности, а не для тех, кто склонен к рассеянности, кто растворяется в мирском и радуется этому. Здесь собранность, не панча, указывает на нирвану, окончательную свободу от огромного многообразия и сложности жизни. которая присуща миру явлений. Рассеянность попанча характеризует существование во всех его бесчисленных проявлениях. Будда сказал, что размышление над этими восемью темами позволит ануродхе по своему желанию погружаться в четыре нитьяны. тогда же он освободится от внешних условий и будет наслаждаться четырьмя простыми вещами, необходимыми монаху: одеждой, подаянием, кровом и лекарствами, так же, как обыватель наслаждается предметами роскоши. Простая жизнь наполнит его ум блаженством и безмятежностью и поможет ему достичь нирваны. На прощание Будда посоветовал Анурудхе оставаться в восточной бамбуковой роще. Анурудха так и поступил, и в тот же сезон дождей обрёл плод своих усилий архатство, ничем не запятнанное состояние освобождённого ума. Смотри Ангутара Никая 8.30. В час своего триумфа достопочтенный Анурудха произнёс стихи, в которых поблагодарил учителя за помощь в завершении своей духовной работы. Смотри, Ангутара Никая 8.30 и Тарагадха с 901 по 903. Цитата. Поняв направленность моего ума, непревзойдённый учитель мира пришёл ко мне в ментальном теле, созданном психической силой. Когда во мне зародилось соответствующее намерение, он открыл мне новое учение. Бунда, наслаждающийся нероссийностью, дал мне наставление о нероссийности. Я понял его учение и с радостью погрузился в эту дхамму. Три знания обретены, учение Будды реализовано. Конец цитаты. Духовный путь Анурудхи. Духовный путь достопочтенного Анурудхи примечателен в двух аспектах: Во-первых, Анурудха прекрасно владел божественным зрением и другими сверхъестественными способностями. И во-вторых, он достиг совершенства в медитации четырёх основ осознанности Сатипатана. Остановимся подробнее на каждом из этих достижений. Божественное зрение Димбачаку называется так потому, что напоминает зрение девов, которые видят предметы на больших расстояниях, проникают взором сквозь стены и границы между мирами. Эта способность обретается благодаря силе медитации. Божественное зрение это не самостоятельный орган чувств, но разновидность знания, которая задействует способность к зрительному восприятию. Это знание возникает на основе четвёртой дьяны, в особенности благодаря медитации на косину света или косину огня. Это визуализация светового или огненного круга. Подробнее о медитации на косину смотри Махатеро Ананда Майтрея. Первоначальное учение Будды. Путь медитации. обладав четырьмя атханами с опорой на одну из этих косин человек опускается на более низкий уровень концентрации под названием концентрация доступа у пачара самадхи и расширяет область света пока она не охватит всё ближайшее пространство тогда становятся видны те формы которые обычно скрыты от восприятия По мере того, как способность излучать свет растёт, медитирующий обретает силу озарять светом всё более обширные пространства и касаться этим сиянием далёких мировых систем, а также других сфер существования, более возвышенных или низменных по сравнению с человеческой. Так ему открываются многие грани бытия, недоступные обычному физическому зрению. Кроме того, согласно писаниям, божественное зрение позволяет увидеть, как живые существа уходят из этого мира и где они перерождаются. Чуту Папа Таньяна Бунда обрёл это знание в ночь своего просветления и всегда включал его в полный цикл пошаговой духовной тренировки в качестве второго из трёх истинных видов знания тривиджа. Смотри, к примеру, мадджаманикая номер 27 и четвёртый из шести сверхъестественных способностей чалапиня. Смотри маджимникая 6. С помощью этой сверхспособности мастер медитации видит, как существа переходят из одной формы существования в другую и в каком мире они перерождаются. Но божественное зрение раскрывает не только тайну перехода из одной жизни в другую. Если практиковать с должной настойчивостью, оно позволяет понять, какая именно карма привела к перерождению в той или иной форме существования. В этом аспекте божественное зрение даёт знание о том, как существа блуждают по сансаре, влекумые своей кармой, к кому погоняна. Совершенное владение божественным зрением проливает свет на всё многообразие сознательной жизни, раскинувшейся на тысячи мировых систем и простирающейся от самых высоких небес до самых низких адов, а также проясняет закон кармы, который управляет процессом перерождения. Считается, что только великий Будда полностью раскрыл эту способность, но даже его ученики, развившие божественное зрение, видят такие области сознательной жизни во вселенной, которые недоступны самым мощным из наших телескопов. Бунда называл онуродху лучшим среди пхику, овладевших божественным зрением. Это дага дибачаку канам Смотри Ангу Тараникая, 1, глава 14. Однажды несколько выдающихся пико, которые жили вместе в саловой роще Гасинга, завели беседу о том, какой монах стал бы украшением этого места. Анурудха ответил так. — Да. Это монах, который наделен божественным зрением и может видеть тысячу мировых систем, подобно тому, как с вершины высокой башни можно видеть тысячу сельскохозяйственных угодий. Смотри Маджа Маникая, 32. Ануродха также помогал развить божественное зрение и своим ученикам, и вот как он сам описывает свой дар. Смотри, Санюта Никая, 14.15. Цитата. Погрузившись в концентрацию, основанную на пяти факторах, безмятежный, с собранным умом, я добился покоя и очистил божественное око. Опираясь на тьяну, укорененную в пяти факторах, я знаю, как существа умирают и перерождаются. Я знаю, как они приходят и уходят. Мне ведома их жизнь и в этом мире, и в последующем. Конец цитаты. Смотри, Тарагатха, стихи 916 и 917. Другой важной особенностью духовного пути Анурудхи была энергичная практика четырёх основ осознанности, сатипатаны. Так пику пребывает, созерцая тело в теле, чувства в чувствах, ум в уме, ментальные феномены в ментальных феноменах, целеустремленный, ясно понимающий явление и осознанный, устранивший тоскую жажду в отношении мирского. Полное изложение медитации Сатипатаны дано в Дико-Никая, номер 22, и в Муджамуникая 10. Практику с этой ботаной иногда считают быстрой и скучной дорогой к просветлению, которая обходит стороной дхьяны и сверхъестественные способности. Но со слов Анурадхи становится ясно, что и ему самому, и его ученикам этот способ медитации позволил наряду с плодом освобождения обрести и сверхъестественные силы. Когда Анурадху спрашивали, как он достиг такого мастерства во владении великими сверхъестественными способностями, Махапиньята, пять из которых мирские, а шестая присуща только архатам, он всегда указывал на совершенство в медитации четырёх основ осознанности. Смотри, Саньютта Никая 47 28 52 3 6 и 11. Благодаря этой практике, говорил он, ему удалось вспомнить тысячу калп развить сверхестественные силы и воочию увидеть тысячу мировых систем смотри Саньютта Никая 52 11 12 и 6 также Ануродха поведал о том что благодаря сотипатане ему удалось обрести полный контроль над своими эмоциями силу благородных ария и тхи которая позволяет видеть приятное как отталкивающее, отталкивающее как приятное, а также беспристрастно взирать и на то, и на другое. Смотри Саньютта Никая 52.1. Он подчёркивал важность четырёх слов осознанности. Утверждаю, что человек, пренебрегающий этой практикой, пренебрегает и благородным путём, который ведёт к искоренению страдания. А человек, следующий этой практике, следует по благородному пути, который ведёт к искоренению страданий. Смотри, Саньютта Никая 52.2. Кроме того, Анурудха утверждал, что медитация четырёх основ осознанности ведёт к искоренению жажды. Смотри Саньютта Никая 52.7. Подобно реке Ганг, которая не отклоняется от курса и несёт свои воды в океан, монах, практикующий четыре А слово осознанности не свернет с пути и не отринет отрешенную жизнь ради мирской. Смотри Санюта Никая, 52, 8. Однажды, когда Анурудха был болен, он поразил других монахов той безмятежностью, с которой переносил страдания. товарище спросили его как ему удаётся сохранять такое самообладание в ответ анурутха вновь указал на практику четырёх основ осознанности которая была обязан своим спокойствием смотри санюттаникая 52 10 как-то вечером Сарипутта пришёл навестить Анрутху и поинтересовался, что именно тот практикует. Его лицо всегда излучает счастье и покой. Анрутха сказал, что регулярно занимается медитацией четырёх основ осознанности и что так живут и практикуют все архаты. Сарипутта обрадовался словам друга. Смотри, Саньютта Никая 52.9. Однажды на вопрос Сарипуты и Махамогаланы о том, чем отличаются проходящее обучение, секха, от архатов, которые завершили обучение, асякка, Анурудха ответил, что дело в практике четырёх основ осознанности. Если первые владеют ей лишь частично, то вторые полностью и в совершенстве. Смотри, Саньютта Никая 52.4 и 5. Также Анурудха говорил, что благодаря практике правильной осознанности он обрёл 10 возвышенных качеств, которые иногда называют десятью силами Татагаты Даса Татагата Бала Смотри Маджи Маникая 12 Они включают способность отличать возможное от невозможного знания о последствиях той или иной сформированной кармы благодаря постижению причин и следствий знание путей, ведущих к перерождению в разных мирах, знание о мире во всём многообразии формирующих его элементов, знание о склонностях разных существ, знание о том, насколько развиты те или иные способности существ, знание от дхьянах и других высоких уровнях медитации. И наконец, три истинных знания. Смотри Саньютта Никая 52 с 15 по 24. Согласно комментариям, Анурудха владел этими знаниями лишь частично, поскольку совершенство в них достигает только полностью пробуждённый.